Часть 2. Крепкий сосновый кол, которым были подперты двери, Грени принес заранее. Теперь, недолго постояв на крыльце и послушав шума ругань, он весело свистнул, похвалив себя за догадливость, и легко спрыгнул через пять ступенек на землю, которую заботливо и надолго укрывал тихий ровный снег, начавший падать еще с утра. В этот час ближе к полуночи он поредел, крупные хлопья кружились уже не так густо, и небо прояснилось, обозначив тёмные рваные тучи, из-за которых выныривало время от времени, как поплавок, половинка блеклой луны. Вот и ладно, какой-никакой, а свет есть, чтобы не сбиться с дороги и не блукать в сплошной темноте. Гриня ещё раз свистнул, громко и длинно, от полного своего удовольствия, и скорым летящим шагом выскользнул за околицу пашиного выселка, направляясь к покровке, до которой было ровно пять верст. Шел, поскрипывая новыми сапогами, и захлестывала его отчаянная лихость. А силы в молодом теле играли такие безудержные, что в одиночку мог сразиться со всей ватагой пашинских парней – которые надумали его стращать, чтобы не появлялся он в выселке на вечерках. Не на того наскочили. Правда, и ему не удалось выманить Дарью на улицу, поговорить с ней наедине. Но это беда поправимая. На следующей неделе, в воскресенье, вместе с отцом и матерью красавица сама пожалует в покровку к родной тетке на именины, а уж он, Гриня, своего не упустит. Придумает, как улучшить момент и сказать нужные слова. Вольно, весело шагалось ему по свежему и неглубокому снегу. Сладко истома обволакивала, когда вспоминал и видел, как наяву Дарью. Лицо ее с ямочками на щеках, богатую каштановую косу и высокую грудь, которая буйно оттопыривала голубенькую кофточку с беленькими цветочками. «Погоди!» Дай срок, дотянется он, расстегнет яркие костяные пуговки и распахнет эту самую кофточку. Немало уже отмахал Гриня от выселка, когда запоздало подумал о том, что пашинские парни, выбравшись из избы, со злости могут и в погоню удариться. И хотя страха перед ними не было, он все-таки благоразумно свернул с дороги, круто взял вправо, пересекая небольшое поле, и скоро вышел к пологому берегу Аби, по которому тянулась широкая, натоптанная тропинка, она легко угадывалась даже под снегом. От реки, еще не покрытой льдом, ощутимо тянула влагой и холодом. Гриня плотнее натянул шапку и прибавил ходу. Ни разу не остановился, не передохнул, единым махом одолел пять верст, и вот уже различил редкий собачий лай, обозначивший деревню. А скоро замаячили мутно и крайние дома по кровке. Рукой подать. Перед домами, по обе стороны от дороги, лежала большая поляна, украшенная по краям старыми толстенными ветлами. И едва гренья поравнялся с этими ветлами, как мелькнули навстречу ему стремительные тени. Тяжелая палка, фыркнув в полете, ахнула по ногам, высекая нестерпимую боль. И он, не устояв, Сунулся лицом прямо в снег. Подняться уже не смог. Навалились гурьбой И принялись молотить без всякой жалости. Молча били, деловито, Только тяжело хекали, будто дрова кололи. Попытался Гриня вскочить на ушибленные ноги. Да куда там? Прижулькнули к земле И еще яростней, остервеней от злости Расхлестывали большое, Но беспомощное теперь тело. Только и смог, что лицо закрыл ладонями, ощутив, как они становятся тёплыми от крови, которая брызнула из разбитого носа. — Хватит! Не до смерти! — раздался хриплый голос, и удары прекратились. Гриня, будто растоптанный, лежал пластом, не поднимая головы, и слышал, одолевая тяжелый голову в ушах, как схрапнули кони, и дробный стук копыт откатился от поляны, а вскоре затих. Полежал еще, подождал, и лишь после этого отнял от лица ладони. Огляделся. Никого. Пусто. Будто приснилось. Со стоном встал на карачки, и таким манером, на карачках, передвигая колени и переставляя подламывающиеся руки, выбрался на дорогу и снова лег, перевернувшись на спину. На снега запечатал им кровящий нос. И торопливо стал хватать воздух широко раскрытым ртом, приходя в себя и понимая, что перехитрили его пашинские парни. Не стали разыскивать, куда он побежит, в какую сторону, а прыгнули на коней и махнули сразу до покровки, где и сели в засаду, укрывшись за ветлами. «Дорога здесь одна, мимо не проскочишь». Вот и получилось, что Гриня сам к ним руки явился. «Берите меня!» Тепленького. Его и взяли. В такой оборот взяли, что не знает теперь, когда до дома добраться. Разгоряченное избитое тело остывало, холодом пронизывало спину от снега, на котором лежал. Подниматься надо, не будешь ведь до утра валяться. Гринни поднатужился, перевернулся на бок и стал на колени. Да, так и замер, упираясь руками в землю и, в голову, прямо на него скакал белый конь. Белый от копыт до взвихренной гривы, только во лбу маячило маленькое тёмное пятнышко, похожее на звёздочку. Поднял глаза выше и обомлел. На коне сидела девушка, одетая во всё белое. Трепетал у неё за спиной белый шарф, взвихривалось длинное белое платье. И казалось, что струится от коня и от девушки Яркий, режущий темноту свет. Гриня даже глаза закрыл. Испугался. Когда их снова открыл, увидел. Конь, остановив свой беззвучный бег, стоит рядом. А девушка, наклонившись с седла, тянет к нему, Гриня, длинную тонкую ладонь. Вот дотянулась, взъерошила его чуб. И заливисто в полный голос рассмеялась, будто серебряный звон рассыпала. — Чур меня, чур! — запоздало вспомнил Гриня и даже правую руку оторвала от земли, чтобы перекреститься, но не успел. Конь с места взял крупной рысью и пошел отмахивать в сторону от деревни. В полной тишине скакал, даже малого звука не слышалось. Девушка, выпрямившись в седле, оборачивалась, взмахивала рукой, словно звала последовать за собой, и все рассыпало звонкий смех, будто невидимый след оставляла на снегу. Оборвался её голос внезапно, как только конь достиг высокой стены густого бора, вошёл белым пятном вместе со своей всадницей в тёмный ряд сплошных сосен и сгинул. Перекрестился Гриньо, помотал тяжёлой ноющей головой, чтобы в глазах прояснило, и даже чуб потрогал, проверяя самого себя, умом не тронулся. И тут различил тусклые позвякивания недалекого колокольчика, Сначала подумал, что поблазнилась. Нет, наяву позвякивает. Хоть и реденько, не громко, как обычно бывает при неторопкой езде, когда уставшая лошадка идет шагом. Прислушался и уловил. Еще колокольца голоса подают. Видно, не одна лошадка тянется в сторону деревни. Так и оказалось. Шел по дороге, направляясь в Покровку, небольшой обоз из шести подвод, на передней из которых сидел родной дядька Гриня, Развесёлый и острый на язык Василий Матвеевич Черепанов. Он сразу распознал своего растерзанного племянника, затащил на телегу, даже шапку разыскал, отряхнул её от снега и заботливо натянул на неразумную молодую голову, приговаривая. — Это ещё ладно, что они тебе башку не оторвали. Будет на чём шапку таскать. — Крепко отлупили-то. Гриня отмолчался. А я смотрю, стороной пролетели, верхами, как черти. Кто, думаю, такие? А это пашинские. Дали взбучки моему племянничку и домой подались. — Из-за Дашки? бока намели. Гренни снова отмолчался. Ох, на грех девка вызрела. Уж такое у нее обличие скоромное, что, глядишь, и губы облизываешь. — Ладно, ты не горюй. Синяки заживут, и Дашка, глядишь, никуда не денется. Одна заковыка, как перед дедом оправдываться станешь. Дядь Вась, а ты коня белого не видел? Не попадался по дороге? Девка на нем скакала в белом платье. Это они в дурной голове у тебя гриня скачут. Случается такое от ушиба. Ты моргай почаще, оно и пройдет. Деду-то чего скажешь? Гриня вздохнул и потрогал пальцами разбитый нос, разбухший, как хлебный мякиш в воде. «Такой нос не укроешь и не спрячешь, поэтому и ответ придется держать по всей строгости. А деда своего, Матвея Петровича Черепанова, внук крепко побаивался, поэтому и затосковал заранее, предчувствуя, что сурового внушения, а может случиться, что и бича избежать не удастся». «Ладно». «Ты не отчаивайся!» — успокаивал его Василий Матвеевич. «С нами из Никольска учительница едет, и письмо у неё к тете, чтобы, значит, помогал школу ставить. Я её первый в избу заведу, пока туда-сюда, может, и прошмыгнёшь». «Ага!» — безнадёжно отозвался Гриня. «Мимо него прошмыгнёшь. Дед всё видит, хоть и старый». «Ты раньше смерти не помирай, племянничек!» Вот приедем сейчас, и все ясным станет. Но, болезная, шевели копытами, немного осталось. И он шлепнул вожжами уставшую лошадку, которая послушно перешла на мелкую рысь.